Глава 10. Месорубка. Решение следовало принять моментально. Потенциальные противники приближались крайне быстро. Драка на открытом месте точно была бы не лучшим решением, но ведь можно просто отступить. Тапок задумался: Выбирая между двумя классическими со времен первобытных людей вариантами бьем или бежим. Разумнее было бы просто сбежать. Но они сюда столько добирались, зря получается. Плюс уйти несолоно хлебавшей будет просто обидно. В конце концов, в зданиях найдется много полезного. И что, махнуть на это рукой? Пускай все ценно забирают себе эти? Кстати, кто? Банды? С другой стороны, устраивать перестрелку, даже не пойми ради чего, не лучшая идея. «Да ну их нахрен!» Экспрессивно размахивая руками, заявил Полос. «Это один из чаптеров токсических мародеров. Я с ними уже пересекался». «Что? Слишком опасное? хмыкнул Тапок. «Слишком отбитые. Это только первая группа. Сейчас еще подтянутся на гравициклах и с грузовыми платформами». «А те? Другие? Это кто?» «Это бедуины местные», – пояснил Полос. «И тоже не сахар. Вооружены они похуже. И вообще, они скорее мусорщики-собиратели, чем бойцы. трофей технику, чинит ее». Живут в пустыне на качующих громадных платформах, собранных из сотен других. Многие у них покупают и байки, и платформы. Если тебе надо починить что-то сложное, то тоже лучше обратиться к ним. Вот только никогда не знаешь, что у них на уме. Могут и положить. Если ты себя поведешь не так. Или же если будешь им мешать. И сейчас, как понимаю, мы им будем мешать? Поинтересовался Тапок. Ну! Но... Полос развел руками. Мол, я-то откуда знаю? Полос, ты трусливое ссыкло! Зло бросило Юси. Токсические мародеры — это скорее сброд, гоняющий по пустыне на гравибайках, а не серьезная банда. Их можно просто с санами вениками прогнать. А бедуины никогда не атакуют первыми. Во всяком случае, никогда не слышала, чтобы они караван или даже одиночек трогали. А если устраивали махач, то только в целях самозащиты. Просто не надо лезть к ним с пушкой. Надо поговорить. Объяснить, что нам надо только несколько запчастей. Они могут даже помочь с поиском деталей, если мы не будем им мешать, наглеть или уж тем более стрелять в них. «Да что ты можешь знать, дура!» – взорвался Полос. «Сидел о своей дыре, крутила винтики на байках, а я исколесил всю пустыню». «Так, сто, базар! ряхнул Тапок. «Двигаем в город». Там ищем детали нужные, с бедуинами в бой не вступаем. Пробуем с ними поговорить сначала. А мародеры, с ними не поговоришь, напомнил полос. Их беру на себя. Если полезут, угомоню. Все, вперед! Тапок, услышав мнение обоих своих соратников, так и смог принять решение. Уходить с пустыми руками совершенно не хотелось. Но если придется постреляться, что ж, упремся, разберемся, называется. Десяток байкеров его не слишком пугал. Ребята на платформе выглядели намного опаснее. Но если это не мары, но если это не мары, если они сами не будут слезть то и пофигу на них. В конце концов, все они здесь в первую очередь за трофеями. И их тут в достатке должно быть. А раз так, то договориться не будет сложно. Оба байка поползли к городу. До ближайшего здания оставались уже считанные метры. Та пока глядел соратников. есть все собраны и спокойны. Перекинула в карманы сумки на байке нечто вроде щелчка, револьвера, но явно модифицированного. Молодец, девка, не нервничает и явно уверена в себе. А вот Полос, все так же безоружный, нервничал все сильнее. Он прямо-таки ерзал на сиденье, словно бы в любую секунду ожидал автоматных очередей в спину, или же залпа по картечи в лицо. При этом он судорожно озирался в поисках наиболее эффективного укрытия, Да только, как на зло ничего подходящего не попадалось. В роли укрытия годилось разве что пара грави грузовиков стоящих прямо под стеной. Оба уже тронула ржавчина. Песка к ним нанесло столько, что засыпала даже часть кузова. Странно. Вроде они тут недавно должны были быть. Или в том мире, откуда они появились, все обстояло так же? Тапок направил свой гравицикл к грузовикам. Действительно, неплохое укрытие на случай проблем. Плюс в грузовиках можно поковыряться с целью добычи полезных штукенций. Еси чуть обошла тапка и подлетела к правому, припаркованному чуть ближе к их группе грузовику. Тапок последовал за ней. "Ковыряйся, мы прикроем", заявил он, останавливая байк. "Это", и собиралась предложить. Просияла она, спрыгивая на землю. Тапок же повернулся к полозу. "А ты найди удобное место и наблюдай. Если Еси нужна будет помощь, Отскочишь. Мне бы пушку, завел старую пластинку полос. Обойдешься пока, отрезал Тапок. Так для самозащиты исключительно. Я твой защитник, ухмыльнулся Тапок. Так что гляди в оба, чтобы к нам никто не подобрался. Ну понятно, вздохнул полос. Тапок первым делом подошел к грузовику, осмотрелся и помог забраться на него Юси. Полос полез следом, забравшись на кабину откуда решил бдеть за окрестностями. Убедившись, что все на местах, та пока отошел чуть в сторону от грузовика, чтобы иметь возможность видеть все подходы. По сути, они находились на небольшой площади, и этих самых подходов тут было предостаточно. Так что нужно было быть начеку, вертеть головой по сторонам и самому, а не только надеяться на ползу. Юси тем временем полезла в кабину. Подножка не работала, как и механизм открытия дверей. Так что гибкая девушка, матерясь как заправский механик, полезла через узкую щель между стеклом и верхней частью двери, оставленную нерадивым водителем. Полос, скотина такая, отвлекся. Залюбовавшись прелестной фигурой девушки и упругой задницей в обтягивающем комбезе, он даже не удержался и щелкнул языком, выражая свой восторг. Но тут же встретился взглядом с тапком, разглядел кулак, который тот ему показывал, и восторг на лице полоза моментально угас. Он сразу же начал делать вид, как сосредоточено бдит. В этот момент дверь кабины распахнулась, и из салона на землю выпрыгнула Юси, бодрым шагом направившись к морде грузовика. «Эй, в чем дело?» – удивленно спросил Полос. «Ты чего так быстро?» «Что?» – не поняла Юси. «Ничего не нашла?» «А что может быть ценного в кабине?» – хмыкнула она. «Руль? Кнопки?» Обежав машину, она полезла по мощной решетке радиатора, прикрывавшей подкопанное пространство, и откинула крышку. «Как интересно!» Даже как-то разочарованно произнесла она. «Тапок, давай ко второму грузовику!» Тапок, не став зря тратить время на расспросы, молча выполнил ее просьбу, двинув ко второму грузовику и тут же развернулся на месте, вскидывая свои пистолеты и прицеливаясь куда-то за спиной Юси и Полоза. Между двух зданий неподалеку по пыльной улице приспокойно шагали фигуры, закутанные в балахоны. Большинство вооружены странными винтовками, но четверо или пятеро, кажется, вообще безоружны. Вместо оружия тащат на себе огромные баулы, какие-то ящики и охапки инструментов. Пока гости не выказывали никаких признаков агрессии, и тапок тоже решил не провоцировать их, убрал оружие, внимательно рассматривал приближающихся гостей. Помимо наличия и отсутствия оружия, Отличались бедуины друг от друга и одеждой. Цветом балахонов, украшениями. Нет, они не были одеты кто во что гораст. Как раз наоборот. Тут явно была какая-то система. Возможно, цвета одежды и количество украшений обозначали место в иерархии группы? Трое шагающих впереди, хоть и держащие свое оружие дулом вниз, явно были готовы открыть огонь. Одеты они были в черные, При этом поверх странных балахонов накинуты бронежилеты со знаками различия в виде серебряных полумесяцев. Парни с винтовками чуть позади облачены в коричневое, с яркими узорами, а те, что без оружия, в одежды блеклых серых цветов, и у этих уже не было никаких украшений. Ни один из пришельцев не выказывал агрессии, не пытался целиться в тапка и его товарищей, но все они напряжены, явно ждут неприятностей и в любой момент готовы дать отпор, если это потребуется. Оказавшись впереди всех остальных паренек с волосами настолько глубокого черного цвета, что они выделялись на фоне его одежды бронежилета, как полосы абсолютного мрака, внезапно отпустил рука из от своего автомата и поднял руку, развернув ладонь к тапку. «Хм, ты не из токсичных, не знакомец. «Угадал», — спокойно ответил тапок. «Ты хочешь драки?» «Нет». «Тогда зачем целился в нас?» «Привычка. Плохая привычка. Ну, уж какая есть. Степная беседа превратила словесный пинг-понг, в котором собеседники оцелили степень готовности друг друга к конфликту. Тапок в нем явно побеждал. Его привычная скупая манера разговора, давящий внешний вид, явно играли в его пользу. Паренек пожевал губа и спросил. «Кто ты? И что тут делаешь?» «Меня зовут Тапок. Нам нужны несколько деталей для нашей игровой платформы». «Какие?» Нагнетатель, например. Тапок бросил взгляд на Юси, словно ищая ее помощи. Он банально забыл, какие там нужны были запчасти, но тут же нашелся и выкрутился. А еще кое-что по мелочи. И только? Удивился Маджахет. Ну, если чего полезного найдем, не откажемся. Но мы не жадные, на вашу добычу не претендуем и мешать вам не собираемся. Хорошо, кивнул собеседник. «Скажи мне, что тебе нужно, и тогда мои люди, если найдут такие запчасти, отдадут вам». Юси тут же проговорила весь список запчастей, которые искала. «Хм, похоже, у вас платформа есть?» – хмыкнул Маджахет. «И судя по тому, что вам требуется, ей здорово досталось». «Ну да, нужен ремонт», – кивнул Тапок. «Что ж, я свое слово сказал. Если попадутся нужные части, вы их получите». «Отлично», — ответил Тапок и поинтересовался. «Значит, причин для драки у нас не будет?» «Лучшая битва — та, которая не случилась», — согласился собеседник. «Мое имя Бухар Алькарон. Скватеры называют мой народ бедуинами». Слышала о вас. Скватеры говорят, что вы не любите кровопролитий, но умеете биться», — осторожно произнес Тапок. «Все так. Мирный путник нам не враг». «Но кто поднимет на нас руку, пожалеет об этом», гордо скинув голову, заявил Бухар. «И раз между нами нет вражды, довольно слов. Пора заняться делом». Закончив диалог на этой пафосной ноте, бедуин что-то на своем гортанном наречии проговорил своим, и все члены его отряда, больше не обращая на группу тапка ни малейшего внимания, прошли чуть дальше, принявшись вскрывать двери ангарного помещения. Человек семь из них... Те, которых Тапок обозначил для себя как бойцов, ушли с площади дальше, в город, видимо, в поисках еще каких-то ценностей, ну или организовать защитный периметр от мародеров. Тем временем Юсти забралась внутрь кабины второго грузовика, но через минуту с ругательствами вылезла. «Тапок, это какая-то лажа. Такое ощущение, что тут кто-то уже побывал. С грузовиков скручено буквально все, представляющее хоть маломальскую ценность». Это просто остовы. Но вы ведь говорили, что синий в переносит здание и технику без людей. Мы точно знаем, что появились тут первыми. Даже эти черти в балахонах и, как их там, мародеры, они добрались сюда позже нас. Да, кивнула Юси. Но факт, как говорится, лицо Она обвела руками окружающих здания. Тут только мусор. Может, конечно, нам просто не повезло, и сюда перенес и кусок какого-нибудь разграбленного места? Но я в этом сомневаюсь. На кой черт даже на какой-нибудь заштатной планете красть из грави грузовика предохранителей? Они же копейки стоят. Даже здесь, на пекле, они не особенно ценны. Но даже их нет? Нет. Ладно, и что будем делать? Ну, надо пойти проверить еще места. Кусок завода-то не маленький. Вон там еще ангары, никем не вскрытые. Может, нам просто не повезло с этими грузовиками? Может, они реально в утиль должны были идти? Кстати, Тапок, а ты впрямь не будешь брать никаких трофеев, кроме деталей для платформы. Вообще-то тут так не делается. Тут что нашел, то твое». «Не в этот раз. Мы уже договорились с этими. Слово – это крайне ценный товар. Не стоит им раскидываться. Да и жадничать нам не стоит». «Нашли, что надо, и сваливаем. Сдается мне, скоро тут начнется заварушка. А оно нам надо?» и Их диалог прервали за очереди из автоматического оружия и глухое буханье трех или четырех дробовиков совсем неподалеку. Следом за этими звуками послышались и другие. Резкие, как будто кто-то ломал штакетины в заборе. Тапок моментально отреагировал на вероятную угрозу, метнувшись корпусу грузовика и укрывшись за массивным выступом двигательного отсека. Привычный к перестрелкам полос, тоже мигом нырнул в заранее намеченное укрытие кабиной и грузовым отсеком. И только Юси, присела на открытом месте у капота, вертя в разные стороны головой. М да вот и отсутствие опыта вылазок у Юси сказывается. Тапок рыкнул на нее, и девушка тут же переместилась в более подходящее с ее точки зрения места. Ужом проскользнув по подножке, нырнула в кабину и за приборной панелью. Тапок, ожидавший чего угодно, но точно не такого маневра, лишь выругался. Учить ее и учить. Впрочем, он морально к этому был готов. Когда собираешь команду из кого попало, ожидать от них высокой выучки или богатого опыта не приходится. Тем временем на площадке перед ангарами показались две фигуры, чья принадлежность к люкому племени байкеров не вызывала сомнений. Кожаные куртки за клепками, высокие ботинки армейского образца на головах банданы. Интересно. Они нашли в на котором был склад с подобным добром, который банды сделала своей униформой, или же тут все необходимое новички добывают? У одного из маров, того, что был побольше и пошире в плечах, вокруг шеи болталось нечто вроде мехового воротника. Звериную шкуру прироточил куртки, что ли? Оба пошли пошли, оглядываясь по сторонам. Грязные, немытые, заросшие бородами и патлами так, что только глаза и выглядывают. Вооружены оба дробовиками причем, как отметил Тапок, весьма неплохими. Что же, договориться с токсичными нечего было и пытаться, а раз так... Бан-бан, бан-бан, с интервалом в полсекунды сказали пистолет и Тапка. Хлоп-хлоп, сказали тела в коже, рухнув на землю без признаков жизни. И наступила тишина, которую нарушить решился, как ни странно, полос. «Эй, а как же поговорить? Чем они хуже бедуинов?» ехидно спросил он. «Тем, что это просто вариация на тему маров», ответил Тапок. «И тем, что это братья всегда любят подраться. Им не столько трофеи нужны из города, сколько наши трупы. Уж с них-то трофеи точно можно взять. Причем те, которые марам и нужны. Так что переговоры – просто потеря времени». «А вдруг?» – не сдавался Полос. «Хорошо», – хмыкнул Тапок. «Следующий как появится, отправим тебя к ним на переговоры». «Они же меня грохнут!» «А вдруг нет?» – передразнил Полоза Тапок. «Ну а если грохнут, не переживай. Мы за тебя отомстим». «Это утешает!» – буркнул Полос. «Но поговорить все же стоило. Они не собирались стрелять». «Потому что они нас не видели. Эта парочка просто пыталась зайти в тыл к бедуинам». «Думаешь, появится еще?» «Однозначно». «Так может, все же дашь мне ствол?» «Обойдешься. Сказано же, твое дело следить за тылами. Все, заткнись». Полос обиженно засопил и принялся следить за тылами. Правда, в медленно сгущающемся тумане это было не так-то просто. Мерзкость серая мряка скрадывала силуэты людей изданий, зданий, размывая их, а колышущаяся Марево создавала иллюзию движения. Уже спустя пару минут отличить человека от, к примеру, фонарного столба с полусотни метров было нереально. Но полос все равно дорезе напрягал глаза, высматривая противников. Однако их не было. Лишь где-то неподалеку слышались автоматные очереди и одиночные выстрелы. Плохо. Где-то уже начался замес. К слову, вся группа чуть переместилась. Теперь они были возле второго грузовика. Точнее, там был полос этапок. А вот UC шуршало в ближайшем здании, пытаясь найти хоть что-то ценное. Но бедуины в серых одеждах преспокойно занимались своими делами, уже совершенно забыв об двух марах, которых прикончил тапок. Сам же Тапок о крестниках не забыл. Пару минут он пялился на тела, а затем, плюнув пробормотав ругательство, бросился вперед. В считанные секунды он преодолел расстояние, их разделявшее, присел рядом с одним из трупов. Без малейшего зазрения совести, Он приподнял байкера по комплекции, подходившего на самого тапка, содрал с него кожаную куртку, после чего, расстегнув пряжку, удерживавшую мажорную волчью шкуру на плечах, он небрежно скинул ее на землю и нацепил поверх своего комбинезона, клепанное одеяние токсичного мародера. Затем ободрал второй труп, забросил добытое оружие себе на спину и, схватив оба трупа за ноги, по волоках за ближайший бетонный блок. Пока он тащил трупы, Вновь послышались выстрелы, на этот раз уже совсем рядом. За действиями Тапка наблюдал лидер бедуинов, но не сказал ни слова. Он вообще замер в верном проеме, слившись темнотой внутри помещения, и лишь зная, что он там, можно было его разглядеть. Что он там делал, чем занимался, Тайна. Тапок забежал за грузовик, уселся на землю, часто дыша. — Ты какого хрена творишь? Ради шмоток башкой так рисковать? зашипел на него полос циц рявкнул на него тапок какой циц сраная курточка я похож на одного из токсичных перебил его тапок полос осекся уставился на тапка здоровенный бородатый потлатый тапок да еще и в кожанке токсичных выглядел похож кивнул полос и усмехнулся до него дошло что задумал тапок вот и славно выдохнул тот и, поднявшись, двинулся к востовой части грави грузовика К этому моменту пальба практически прекратилась, зато теперь уже отчетливо были слышны шаги. Из узкого прохода между домами выскочила пара бедуинов, которых Тапок чуть было не пальнул, но вовремя понял, кто перед ним. Парочка бегом пересекла площадь, что-то крича на своем языке. Слов и тем более их смысла Тапок понять не смог. Но, собственно, и так было все понятно. Мара перебили охрану, и эта парочка — единственные выжившие. «Мары идут!» — крикнул тот, с которым Тапок и вел переговоры. «Ну что ж, теперь все предельно ясно». Чертов туман был уже столь густым, что ни хрена было не разобрать. Появились Мара на площади или нет, ни черта не видно. Внезапно из тумана на площадь бегом ворвался окровавленный парень в коричневом бедуинском балахоне, зажимая ладонью левое плечо. При нем не было оружия и, кажется, он пребывал в состоянии полнейшей паники. Заплетающимися ногами он просеменил практически к центру площадки, и в этот момент со стороны прохода ударило сразу три автомата, прошивая тело незадачливого собирателя градом пуль. Тот задергался, как кукла на ниточках, и рухнул, получив как минимум два десятка ран. Причем из них половина была гарантированно смертельной. Под его телом на бетоне очень быстро растеклась лужа крови, узкий ручеек, который медленно устремился по небольшой трещинке прямо к укрытию тапка. Бедуины открыли огонь. Мары принялись палить в ответ. В тумане тут и там замелькали вспышки, загрохотали выстрелы. Тапок старался двигаться плавно, поднялся и, медленно крадясь, двинулся вдоль стены в сторону маров. Идея тапка была проста. Зайти в тыл к марам, либо же, закосив под одного из них, неожиданно ударить. Все прошло даже лучше, чем он ожидал. Пальба прекратилась. И бедуины, и мары рассосредоточились. Заняли укрытие и теперь выжидали. Тапок уже оказался среди токсичных мародёров. Один из них обернулся, оглядел Тапка и таки принял за своего, рыкнул. Че стал? Вали этих недоразвитых!» «Как скажешь», — усмехнулся Тапок. В мгновение ока в его руке оказался нож. Мар хотел было что-то сказать, но вместо слов из его глотки вырвался хрип, а из перерезанного горла фонтаном ударила кровь. Второй Мар, развернувшись, даже не понял поначалу, что произошло. Однако в ситуацию он въехал быстро. Его лицо перекосило злостью. Но сделать он ничего не успел. Лезвие ножа вошло ему точно в глаз. Еще двое Маров, поблизости, будучи не в состоянии разглядеть, что там происходит в тумане, оказались застигнуты врасплох, когда на них прыгнул тапок. В грудь одного из них тапок воткнул нож. И пока бедолага, вопя и хрипя от боли, пытался ее вытянуть, тот скрутил второму шею. Расправившись с этим, Тапок отправился за следующими и едва не попал по очередь из автомата Мара, сориентировавшегося раньше других. Пули лишь чудом прошли мимо, а Тапок выхватил один из своих пистолетов, пристрелил Мазилу. А дальше? Дальше Тапку бы пришлось не сладко. Он оказался среди Маров. Несколько человек перед ним, несколько сбоку. Он фактически окружен. Создавалось впечатление, что Тапок обречен, но нет. Кружась, словно в танце, стреляя с двух рук, пригибаясь, прыгая, даже делая сальто или подкаты, тапок демонстрировал, что ему абсолютно все равно, из какого положения стрелять. И главное, бил он точно в цель. Первые две пули достались наиболее опасному Мару, лупившему из автомата чуть ли не впритык. Одна пуля в грудь, другая в голову. Еще две получил самый дальний от тапка жирный байкер, начавший скидывать свой дробовик. Первая прошила переносицу, вторая грудь. Труп еще даже не начал падать, когда тапок упал на бок, перекатился в сторону и оказался на ногах. Ни на секунду не останавливаясь и, постоянно меняя положение тела, пригибаясь, наклоняясь, он открыл шквальный огонь по четверке байкеров перед собой, за мгновение нашпиговав их свинцом. Скажи опытному бойцу, что семь вооруженных дробовиками и автоматами человек можно уложить за несколько секунд только с помощью пистолетов, он бы ни за что не поверил бы. Но случилось все именно так. Забавно но со стороны действительно могло показаться, что тапок двигался так, будто танцевал сложный танец. Как в свое время был танец с саблями, только здесь вместо этих самых сабель – пистолеты. А еще каждая танцевальная паса сопровождалась выстрелом и смертью или ранением одного из маров. Как казалось, со стороны на деле все эти хитрые телодвижения были тщательно выверены, отработаны на сотнях, тысячах часов тренировок и сотней настоящих перестрелок. Любое движение служило для того, чтобы сбить противника, помешать ему целиться или попасть в тапка. Каждая его поза, положение тела были призваны занять идеальную позицию для стрельбы. Оба пистолета тапка встали в затворную задержку. И ровно в этот момент выживший токсичный мародер решил, что вот он, его шанс. Он вскинул свой автомат и прямо от пояса открыл огонь по тапку, однако промахнулся. В том месте, куда он стрелял, уже не было странного бородача. То словно ждал, когда Марв скинет оружие, знал, как и куда тот будет стрелять, и легко ушел в сторону перекатом. Зацепив дробовик, выпавший с чьей-то мертвой руки, тапок вскочил на ноги, как мячик, и пальнул от бедра. Раз, другой, третий. Порция самодельной крупной картечи прошила незадачливого стрелка и отбросила его спиной на стену ангара, по которой уже мертвое тело исползло оставляя за собой кровавую полосу. Внезапно из Марьева вынырнул переговорщик бедуинов. Его лицо перекосило, то ли от испуга, то ли от злости. Он вскинул свое оружие и пальнул.